Двумя месяцами позже. Звеня бубенцами, украшенная разноцветными лентами повозка, мчалась по тракту в направлении корытовой обители. Караваны сидельцев, загодя, услышав мелодичный перезвон, старались свернуть с дороги на обочину. Люди улыбались, видя развивающиеся ленты и наряженных в красные попоны лошадей. Резвая тройка скакунов везла к обители жениха и невесту для проведения священного брачного обряда. Сопровождали повозку 33 всадника, все были из свободных охранителей, сбившихся в общину Русь. Молодая еще, но уже известная на континенте община промышляла охраной, сопровождениями и экскурсиями в болото, набиравшими большую популярность. Ворота обители открыли загодя, ожидая важных гостей. Повозка влетела на просторный двор, остановилась возле самого крыльца, ведущего в храм. Всадники спешились за воротами, и каждый вошел во двор, держа подудила свою лошадь. Построились, создав вокруг повозки полукруг. На нижней ступени лестницы сурово хмуря брови стоял барга в монашеском одеянии. Осень расщедрилась яркими красками облетающей листвы, укрывая засыпающую к зиме землю плотным ковром из желтых, красных, бурых красок. Солнце ласково гладило кучерявые облака Ранее на землю теплые лучики, погружая сонную землю в сказочную магию осени. Все вокруг казалось сказочным, наполненным приятным ожиданием, особенно в душе у Кости. Он спрыгнул с облучка, помог выбраться смущенной раскрасневшейся Нати, встал перед Барго и, следуя традициям, задал первый обязательный вопрос. «Позволь спросить тебя, уважаемый господин». «Позволяю, уважаемый гость!» — важно кивнул Барга. «Могу ли я спросить тебя о твоей любимой дочери?» «О чем изволишь спрашивать?» И тут Каст забыл, что дальше говорить. Ведь учил, но волнение забрало последние мысли. Барга ждал. В голове Кости гулял ветер. «Достоин ли я?» — тихо подсказал Барга. Тавор уткнулся лицом в лошадиную шею, чтобы не расхохотаться. Так стрёмно смотрелся его друг в качестве прошенца и тут же получил болезненный пинок в колено. София, черноглазая статная мулатка, в прошлом мастер спорта по самбо, строго посмотрела на него, заставляя вести себя прилично. Тавор спорить с будущей супружницей не стал, изобразил серьезное лицо. «Достоин ли я?» Каст оживился, вспомнил, руки твоей любимой дочери. Дай взглянуть на тебя, уважаемый гость. Барго сошел со ступеньки, стал пристально разглядывать Костю, обходя его со всех сторон. Долго ходил, пока Каст не выдержал, спросил тихо: "Блин, Барга, ты меня в одних трусах видел? Что ты там нового хочешь разглядеть? Не каждый день дочку замуж выдаю", так же тихо ответил Барго. "Дай моментом насладиться". "Достоин". Выдал он, наконец. «А вот достоин ли ты сердце моей дочери?» Спросил он взволнованную Нату. «Достоин», — пискнула та. «Так будь же мне сыном, уважаемый гость, а дочери моей, мужем. Проследуйте за мной в храм, дети мои, да свершится сегодня воссоединение двух сердец по любви и благословению Божьему». Улыбнувшись, Костя подхватил ойкнувшую Нату на руки, И с готовностью вошел в храм.